Глава 43. «Позор солнца» вышел в октябре, когда Мартин вскрывал бандероль и вынимал шесть авторских экземпляров, присланных ему издателем. Его охватила печаль глубокая. Он подумал о том, какую безумную радость он почувствовал бы всего несколько месяцев тому назад, И с грустью сравнил ее со своим теперешним холодным равнодушием. Его книга... <с> Его первая книга была, наконец, напечатана. А он не испытывал ничего, кроме тоски. Ему было теперь безразлично. Конечно, он мог получить некоторую сумму денег... «Но зачем ему теперь деньги?» Взяв одну из книг, он отнес ее в кухню и преподнес Марии. «Эту книгу сочинил я», — объявил он, заметив ее изумление. «Я написал ее в моей коморке и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Глядя на нее, вспоминайте меня». Мартин вовсе не хотел хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, еще более укрепить ее веру в него. Мария положила книгу в гостиной рядом с семейной Библией. Книга, написанная ее жильцом, была для нее священна, и она смотрела на нее, как на залог дружбы. Марию больше уже не шокировало то, что Мартин был прежде простым прачечником. Хотя она не могла понять в книге ни одной строчки, тем не менее она понимала, что это очень замечательная книга. Будучи простой и бедной работницей, Мария обладала одной хорошей способностью — верить. Так же равнодушно, как и авторские экземпляры, Проглядел Мартин отзывы, присланные ему из бюро вырезок. Книга наделала шуму, это было очевидно. А это, в свою очередь, означало, что деньги скоро польются рекой. Мартин скоро сумеет пристроить Лизи, исполнить все обещания и поселиться, наконец, в Тростниковом дворце. Фирма «Дарнлей и компания» Из осторожности выпустила всего 1500 экземпляров. Но первые же отзывы побудили их выпустить второе издание уже в 3000, а вскоре последовало и третье уже в 6000. Лондонские издатели начали переговоры об английском издании, а из Франции, Германии Скандинавии приходили запросы об условиях перевода. «Нападение на школу Меттерлинка» оказалось весьма своевременным. Началась ожесточенная полемика. Салиби и Геккель защищали позор Солнца, так как разделяли основную точку зрения. Крукс и Олис выступили против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс, дабы примирить взгляды Идена со своей космической философией. Сторонники Меттерлинка объединились под знаменем мистицизма, Честертон заставил смеяться весь мир своими остроумными очерками, но всех заглушил громовой голос Бернарда Шоу. Нечего говорить, что кроме этих великих светил на арену выступили менее крупные звезды, и шум принял грандиозные размеры. «Это совершенно небывалое событие», — писала мартину фирма «Дарнли и компания». Критико-философская книга расходится как роман. Вы не могли лучше выбрать тему, и к тому же все условия для появления книги крайне благоприятны. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах разошлось уже 40 тысяч экземпляров вашей книги, и в настоящее время мы подготавливаем новое издание с тиражом в 20 тысяч». Мы едва успеваем удовлетворять все требования. Все-таки мы удовлетворяем по возможности всех. Мы уже истратили на рекламу более пяти тысяч долларов. Книга побьет рекорд. Мы имеем честь припроводить при всем проект договора на новую вашу книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до 20%. Это высшая ставка, возможная для нас». «Если вы находите условия подходящими, благоволите вписать в контракт заглавие вашей книги. Мы не ставим никаких условий относительно ее содержания. Любая книга на любую тему, если у вас есть уже что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить, куй железо, пока горячо. Получив подписанный вами контракт, мы будем иметь честь прислать вам аванс в размере 5000 долларов». Вы видите, мы не щадим затрат только для того, чтобы выразить вам наше к вам глубокое доверие. Может быть, мы договорились бы с вами относительно права издания всех ваших сочинений на известное количество, ну, скажем, лет на десять. Впрочем, об этом после. Отложив письмо, Мартин сделал некоторые вычисления, и, помножив 15 центов на 6 тысяч, получил результат 9 тысяч долларов. Он подписал контракт, вписал в него новое заглавие «Дым радости» и отправил его издателю, приложив 20 небольших своих рассказов, написанных еще до изобретения формулы писания газетных рассказов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, явился чек на пять тысяч долларов. «Я бы хотел, чтобы вы пошли со мной в город, Мария, часа в два после обеда», — сказал Мартин, получив чек. «Или лучше... Встретимтесь с вами в два часа на углу 14-й улицы и Бродвея. Мария явилась в назначенное время. Она была очень заинтересована, но кроме новых башмаков ей ничего не приходило в голову. Потому она была очень разочарована, когда Мартин вместо обувного магазина привел ее в какую-то контору. То, что случилось потом, навсегда осталось в ее памяти как некий чудесный сон. Элегантные джентльмены, улыбаясь, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка, был подписан какой-то внушительный документ. Тут же был и ее домохозяин и тоже подписывал документ. Когда они вышли на улицу... Домохозяин сказал ей, «Ну, Мария, вы можете не платить мне за этот месяц семи с половиной долларов». Мария немела от удивления. «Вы можете не платить мне и за следующие месяцы», — продолжал он. Мария стала благодарить его как за милость. И только вернувшись домой... И, поговорив с соседями, она поняла, что этот маленький домик, в котором она прожила столько лет, отныне стал ее собственностью.